Глава 28. 19 марта. 10 часов 1 минута по центрально-европейскому времени. Прага, Чешская Республика. Легион ощутил, как серебряный клинок отсёк его чёрный отросток. По мере того, как этот отросток исстаил и втянулся, демон вернул своё сознание в тёмный погреб под старым зданием в Праге. Те, кто жил в этом доме, были уже мертвы. Его сердцебиение навеки умолкло. Он открыл рот и позволил новой порции крови стечь по обожжённому языку в пылающее горло. Его слуги теперь были немногочисленны, лишь те, кого легион по-прежнему мог твёрдо удерживать после того, как его сосуд был так сильно повреждён. Зияющая рана в груди уже затянулась. Сломанные кости сраслись. Сожжённая пламенем кожа слезала огромными клочьями. Он линял подобно змее. Но демон держался за прошлое. Оно пылало в нём так же яростно, как огонь, опаливший это хрупкое тело. Легион помнил когти и клыки, вытаскивающие его из-под дымящихся развалин проклятого дома. Его тащили по ступеням куда-то в адму. Он знал своего благодетеля. Тот сейчас дремал рядом с ним, тяжело дыша, но даже во сне оставался на стороже, готовый защищать хозяина. Безжалостный волк. Оказавшись здесь, легион разомкнул завесу теней, окружавшую угасающее пламя души Леопольда. Он вынужден был защищать этот уголек, раздуть его обратно в язычок огня. Если Леопольд умрёт, оплот легиона в этом мире будет разрушен, и он вновь станет лишь бесплотной и бесформенной тьмой. Поэтому демон питал этот огонёк, сохранял этот сосуд. На это понадобились все его силы, всё его сосредоточение. И потому он был вынужден втянуть множество отростков, освобождая тех, кто был порабощён ранее. Но не всех. Когда дерево страдает от жажды, теряя свои ветви, корень выживает. И я вырасту заново, ещё сильнее. После того, как волк притащил его сюда, легион дотянулся до тех, кто всё ещё носил его ёрмо, дабы они убили всех, кто жил в доме, и принесли свежую кровь для возрождения и усиления его сосуда. Он искал глаза своих рабов, подсчитывал, сколько их ещё осталось в иных землях, добирался до тех, кто не освободился, когда он пал. Он заставил их всех двигаться в одном направлении, всех, кроме одного. Легион влил своё сознание в священника из ордена Сангвинистов. Он наложил на этого человека свою отметину перед тем, как покинуть Рим. О нем он узнал от сангвиниста, которого заклеймил в тени ватиканских стен. Было так просто выманить жертву на открытое место, сыграв на доверии к собрату-сангвинисту, который и привел его к легиону. Как этот священник закричал, когда впервые увидел легиона. Но крик оборвался, когда его схватили, сорвали с него сутану, И демон возложил ладонь пониже спины священника, скрывая там свою отметину. Через эти глаза и уши он шпионил за своими врагами, узнавая то, что знали они, то, что теперь знаю я. Его попытка осквернить их чёрной кровью ангела тьмы провалилась в праге. Но теперь он знал, куда они направятся далее. Куда направлюсь я? искать камни. Ему были нужны все три камня, дабы увеличить их мощь и выковать ключ от кандалов Люцифера, а затем он положит конец господству человечества. Рука легиона коснулась лежащего рядом с ним волка, ощущая под скверной его дикую природу и давая ей немое обещание: "Я верну тебе рай и себе тоже". Ждите вашего нового тёмного владыку.